Должен признаться, что вид его меня поразил. Дело было не в золотой маске, воспроизводящей ужасные черты великого волшебника. И не в прядях седых волос, которые торчались под нее, развиваясь на ветру. И не в костлевых руках, небрежно упертых в бока. И не в голых позвонках, торчащих над галстуком. И не в пыльном погребальном костюме, болтающемся на костях. Во всем этом ничего особенного не было. Я и сам десятки раз принимал обличие скелета. Да кто из нас этого не делал? «Нет, меня просто потрясло другое. Я осознал, что все это не просто облик, а настоящие кости, настоящие лохмотья и настоящая золотая маска. Собственная сущность Африта была практически невидима, скрыта где-то внутри останков волшебника. Африт не имел своего собственного обличия ни на этом, ни на каком другом плане. Никогда прежде не видел ничего подобного». Всем известно, что материализуясь в мире людей, мы вынуждены принимать ту или иную форму, будь то хотя бы струйка дыма или капелька жидкости. Хотя некоторые из нас обладают способностью оставаться невидимыми на низших планах, на более высоких мы вынуждены являть подобие. Такова уж часть жестоких ус, налагаемых на нас волшебниками. Поскольку в ином месте мы не имеем такой определенной формы, это требует от нас весьма ощутимого напряжения и причиняет нам мучения. Чем дольше мы здесь остаемся, тем сильнее становится эта боль, хотя изменение формы может временно ослабить эти симптомы. Чего мы не делаем, так это не овладеваем материальными объектами. Чем меньше мы имеем дело с земными вещами, тем лучше, и в любом случае это строго-настрого запрещено условиями призывающих нас заклятий. Чем бы ни занимался этот скелет в течение дня, на месте он явно не сидел. одежка на нем изрядно потрепалась. На коленке у него был эдакий стильный разрезик, хотя, конечно, торчащая оттуда коленная чашечка смотрелась еще более стильно. На плече след от ожога, одна манжета выглядела так, будто ее драли когтями. Мой хозяин, по всей вероятности, заплатил бы неплохие деньги за этот костюмчик, будь он выставлен в витрине какого-нибудь миланского бутика. Однако на почтенном африте эти тряпки смотрелись довольно неприглядно. Тем не менее, кости под одеждой были, похожи целые и в комплекте. Суставы работали так хорошо и беззвучно, как будто их только что смазали. Скелет, склонив голову на бок, наблюдал за возящимися на крыше бесами. Мы все замерли, разину рты, застыв посреди потасовки. Наконец, скелет заговорил. «Вы что, размножаетесь, что ли?» «Да нет», — ответил я, — «просто небольшая свалка». «Да я не об этом, просто в прошлый раз вас было двое». «Подкрепление». — объяснил я. — Они меня вызвали, чтобы я выслушал твои наставления. Ну и, разумеется, чтобы ты меня съел. Скелет завертелся волчком на краю крыши. — Чудесно! — воскликнул он. — Наконец-то мое красноречие и примота оценены по достоинству. А вы, бесы, куда умнее, чем кажетесь. Я оглянулся на Тибета и его приятеля. Те стояли как вкопанные, разинув в и капая слюнями. Заяц, попавший в луч фары, тот взглянул бы на них с презрением. «Нет», — сказал я, — «я бы на это не рассчитывал». В ответ на мое искрометное остроумие скелет разразился пронзительным хохотом и, вскинув руки, исполнил импровизированный танец с элементами чечетки. Метрах в 50 за его спиной точно застенчивые подростки прятались за трубой двое джинов. Джины смотрели и выжидали. «Один из них был мой знакомый по массовому вызыванию, та долговязая птица, другой походил на пузатого орангутана». Короче, старые добрые традиционные обличия. Им-то не приходилось возиться за плесневелыми костями. Так что, можно сказать, нам удалось окружить кости Глэдстоуна. «Вы, похоже, в приподнятом настроении», — заметил я. «А почему бы и нет?» Скелет остановился, прищелкнув костяшками пальцев точно кастаньетами, в такт финальному удару каблуков. «Я на воле!» — воскликнул он. «На воле мне раздолье! Это стих такой, если ты не заметил!» «Ну да, стих неплохой», — беззадумчиво почесал затылок кончиком хвоста. «Но ведь вы по-прежнему находитесь в этом мире», — медленно произнес я. «Или, по крайней мере, мне так кажется. Значит, вы не можете считать себя полностью свободным, разве не так? Свобода приходит только тогда, когда порвешь узы и вернешься к себе домой». «Я и сам так думал, пока лежал в этом вонющем саркофаге», — ответил скелет. «Ну а теперь я так не думаю. Взгляни на меня. Я могу идти куда хочу, делать что захочу. Захочу поглядеть на звезды, Могу глядеть сколько моей душе угодно. Захочу побродить среди цветов и деревьев? Пожалуйста. Захочу поймать какого-нибудь старикашку и зашвырнуть его на середину реки? Нет проблем. Мир взывает ко мне Вперед, Гонори! Делай все, что тебе нравится!» «Так вот, без это и называется свободой. Так или нет?» Говоря это, он сделал угрожающее движение в мою сторону. Его пальцы судорожно скрючились, а в пустых глазницах под маской внезапно вспыхнули убийственные багровые огоньки. Я поспешно отпрыгнул назад. Мгновением позже багровые огоньки слегка угасли, и скелет вновь принялся весело приплясывать. «Взгляни на этот закат!» — вздохнул он, словно говоря сам с собой. «Прямо как кровь с плавленным сыром!» «Восхитительный образ!» — согласился я. Несомненно, бесы были правы, а Фрид совершенно безумен. Но безумен он или нет, кое-что еще оставалось для меня непонятным. «Прошу прощения, господин скелет», — сказал я, — «но я всего лишь скромный бес ограниченных умственных способностей и надеюсь, что вы меня просветите. Вы до сих пор повинуетесь чему то приказу?» Длинный загибающийся ноготь указал на золотую маску. «Видишь его?» — спросил скелет. Его голос теперь был полон меланхолии. «Это все он виноват. На последнем издыхании он приковал меня к этим костям. Поручил мне вечно защищать их и оберегать его имущество в придачу. Большая часть его имущества у меня здесь». Он развернулся и продемонстрировал современный рюкзак, совершенно неуместно смотрящийся на его спине. «И еще», — добавил он, — «уничтожать всех, кто вторгнется в его гробницу». «Слушай, ведь 10 из 12 не так уж мало, а?» Я старался как мог, но мне все-таки не по себе из-за того, что двое ушли. 10 из 12 это очень неплохо», — утешил его без «Вряд ли кому-то удалось бы добиться большего. А те двое, видимо, были крепкие орешки, а?» Багровые огоньки вспыхнули снова. Я услышал из-под маски скрежет зубов. «Один, кажется, был мужчина. Я его не разглядел. Он был трус, сбежал, пока его товарищи сражались. А вот другая — проворная маленькая плутовка». С каким удовольствием я бы стиснул ее белую шейку в своих пальцах. Но можешь себе представить, такая юная и такая хитрая. У нее при себе было чистейшее серебро. Ганори потянулся, чтобы ее погладить. Она так его огрела, что его бедные старческие косточки до сих пор ноют. Стыд и позор. печально покачал головой. Держу пари, что она вам даже имени своего не назвала. Она то не сказала, но я все равно его подслушал. И почти поймал ее, почти поймал. Скелет слегка задергался от ярости. Кити ее зовут. Котеночек, значит. И умрет она, как котенок, когда ее найду. Но я не тороплюсь. Времени у меня предостаточно. Мой хозяин мертв, а я все еще повинуюсь его приказам: стерегу его старой кости. Я просто ношу их с собой только и всего. Могу пойти, куда захочу, сожрать любого беса, какого захочу. Особенно. Багровые глаза сверкнули. Особенно болтливого, самоуверенного беса. «Угу», — бес кивнул, не раскрывая рта. «А знаешь, что самое лучшее?» Скелет снова сделал пируэт, я видел, как джинны на соседней крыше нырнули за трубу, и прыгнулся к моему уху. «Мне совершенно не больно!» «Угу», — я все еще не раскрывал рта, но попытался при этом изобразить живейший интерес. «Да, вот именно, абсолютно не больно!» «Именно это я и говорю каждому духу, которого встречаю по дороге. Вот эти двое...» Он указал на других бесов, которые к тому времени набрались храбрости и отползли к противоположному краю крыши. «Эти двое слышали все это уже несколько раз. И ты, не менее уродливый, чем они, удостоился чести выслушать меня. Мне просто хочется поделиться своей радостью. Эти кости защищают мою сущность. Мне нет нужды создавать свою собственную уязвимую форму. Я уютно угнездился внутри, как птенец в гнездышке Таким образом, мы с моим хозяином объединились ко взаимной выгоде Я повинуюсь его приказам, но при этом могу делать, что захочу Радостно и без боли Понятия не имею, почему до этого никто не додумывался раньше Бес нарушил свой обед молчания Есть одна мысль Возможно потому, что для этого волшебнику требуется умереть Предположил я Большинство волшебников не согласятся принести подобную жертву Они будут не против, если наша сущность усохнет от служения им. Напротив, они скорее были бы только за, поскольку это концентрирует наше сознание. И к тому же, они, разумеется, не хотят, чтобы мы бродили повсюду и творили что нам заблагорассудится, верно? Золотая маска уставилась на меня. "Ты весьма дерзкий бес", проговорила она наконец. "Я съем тебя следующим, поскольку моя сущность нуждается в некой подпитке". Можете судить, насколько низко пал гонорий? Хотя бы потому, что он явно не потрудился проверить все планы. В противном случае он бы сразу увидел, что я был бесом только на первых трех планах. На прочих же я оставался Бартимиусом во всем своем блеске и величии. И тем не менее, то, что ты говоришь, разумно. Воистину, я уникален. Некогда я был несчастен. Много лет я томился в заточении во тьме гробницы Глэдстоуна. Теперь же я счастливейший из афритов. Отныне я стану странствовать по миру, в свое удовольствие мстя людям и духам. Быть может, в один прекрасный день, когда моя мстительность насытится, я возвращусь в иное место, но не теперь. Он внезапно ринулся на меня. Я кувырнулся назад, держась вне пределах его досягаемости, и приземлился задом на парапет. «Так тебя, значит, не волнует, что ты потерял посох?» – поспешно осведомился я, отчаянно подавая хвостом знаки джинам на соседней крыше. Пришло время положить конец Ганорию с его манией величия. Надо сказать, что его бредовые речи странным образом были не безинтересны. С незапамятных времен все мы от могущественнейшего Марида до, до последнего беса сталкиваемся с двумя проблемами – повиновение и боли. Мы вынуждены повиноваться волшебникам, и это причиняет нам боль. Благодаря приказу Глэстоуна Ганорий, похоже, сумел разрешить эту ключевую проблему, но в процессе утратил рассудок. «Кто же в здравом уме предпочтет оставаться на земле вместо того, чтобы вернуться домой?» Краем глаза я увидел, как орангутан почесал подмышку. То ли это был такой хитрый сигнал, сулящий быструю помощь, то ли он просто не обратил на меня внимания. «Посох!» — глаза скелета сверкнули. «Да, меня слегка мучает совесть. Впрочем, какая разница? Он должно быть у девчонки Кити. Она в Лондоне. Рано или поздно я ее найду». Он оживился. Да, когда в моих руках окажется посох, кто знает, что я еще смогу совершить. Ну, постой смирно, да, я тебя сожру. Он небрежно протянул руку, явно не ожидая дальнейшего сопротивления. Видимо, прочие бесы смирно сидели и ждали своей участи. Они вообще не особо решительные ребята. Однако Бартимиус был из другого теста, и Ганорию предстояло в этом убедиться. Я прошмыгнул мимо его протянутых рук, подпрыгнул и перемахнул через жуткую белую голову, сорвав по пути посмертную маску. Тут очень пригодились шесть бесовских пальцев, каждый из них снабжен присоской. Маска снялась без труда, она держалась всего на нескольких прядях грязных седых волос скелета. Ганори изумленно вскрикнул и развернулся, продемонстрировав мне свой осклабившийся череп. «А ну, верни!» В ответ бес поскакал прочь по крыше. «Зачем она тебе?» — крикнул я через плечо. «Она принадлежала твоему хозяину, а твой хозяин мертв. О, а зубки у него были крепкие, а? Вон, взять хотя бы то, что болтается на ниточке». «Верни мне мое лицо!» «Что? Лицо? Это нездоровые речи для Африта!» «Ой, уронил! Экий я неуклюжий!» С этими словами я изо всех сил запустил маску вдаль, как золотую летающую тарелку. Она вылетела за пределы крыши и исчезла из виду. Скелет взревел от ярости и один за другим стремительно выпустил три взрыва, опалив воздух рядом со мной. Бес поскользнулся, подпрыгнул, увернулся, подпрыгнул, увернулся, перемахнул через парапет и прилип всеми своими присосками к ближайшему окну. С этой выгодной позиции я снова замахал двум джинам, прячущимся за трубой, и свистнул так пронзительно, как только мог. Очевидно, Гонорееву умение кидаться взрывами и было причиной их робости. Но теперь я с радостью увидел, как долговязая птица двинулась в мою сторону, а за ней нехотя поплелся и орангутан. Я слышал, как скелет вскочил на парапет надо мной и вытянул шею, разыскивая меня. Его зубы щелкали и разгневанно скрежетали. Я распластался по стеклу. Как теперь убедился Ганорий, одним из существенных недостатков его пребывания в костях было то, что он не мог менять облик. Любой уважающий себя Африд тотчас отрастил бы крылья, спикировал вниз и нашел меня. Но никакой подходящей крыши поблизости не наблюдалось, и Африд зашел в тупик. Несомненно, он обдумывал свой следующий шаг. А тем временем я, Бартимиус, сделал свой ход. Крайне осторожно я пополз в сторону к окну, по стеночке и обогнул угол здания. Там я проворно всполз наверх и заглянул на крышу. Скелет по-прежнему стоял, перегнувшись через парапет. Сзади он выглядел куда менее угрожающе. Брюки были подраны и разошлись по швам, и так угрожающе сползли, что мне представилась возможность лицезреть его копчик. Если он еще немножко постоит в этой позе... Бес выпрыгнул на крышу и обернулся к горгулии, которая на цыпочках двинулась вперед, выставив вперед обе руки. Но тут мой блестящий план был разрушен появлением птицы и орангутана, который теперь обзавелся оранжевыми крыльями. Они спустились с неба прямо перед носом у скелета. Каждый направил на него магическую атаку, взрыв и инферно, если быть точным. Двойной удар отшвырнул скелет от пропасти. С присущим мне проворством я изменил свой план атаки и присоединился к нападающим, избрав для разнообразия судороги. Мерцающие чернильные ленты окутали скелет, пытаясь разбить его на куски, но тщетно. Скелет сказал слово, топнул ногой, и останки всех заклинаний осыпались с него, скукожились и исчезли. Птица, орангутан и горгулья немного отступили назад. Мы предвидели, что сейчас станет жарко. Череп Глэдстоуна со скрипом повернулся в мою сторону. «Как ты думаешь, от чего мой хозяин именно мне предоставил честь вселиться в его кости? Я — Ганорий, африт девятого уровня, неуязвимый для магии простых джинов. А теперь оставьте меня в покое!» Из пальцев скелета вырвались зеленые силовые дуги. Горгулья спрыгнула с крыши, чтобы увернуться от них, в то время как птицы и орангутан камнем рухнули вниз с того места, где парили. Скелет одним прыжком перемахнул на более низкую крышу и поскакал своей дорогой. Трое джинов ненадолго зависли в воздухе, чтобы посовещаться. «Что-то не нравятся мне эти игры», — сказал Рангутан. «Да и мне тоже», — сказала птица. «Слыхали? Неуязвимый он. Помню, как-то раз в Древнем Сиаме был один царский африт». «Он неуязвим для серебра», — возразила Гаргулья. «Он мне сам сказал». Ну и что, мы для серебра тоже неуязвимы», — ответил Рангутан. «У меня от него вся шерсть облезет». «Ну, нам же не обязательно к нему прикасаться, верно? Пошли». Мы стремительно опустились на оживленную улицу внизу. Не обошлось без инцидентов. Увидевший нас водитель грузовика крутанул руль и вылетел на тротуар. Нехорошо, конечно, но могло быть и хуже. Грузовик, который вез куда-то дыни, врезался в стеклянную витрину рыбного магазина и на мостовую хлынул в водопад битых стекол и палтуса. Задняя стенка грузовика откинулась, и дыни посыпались на улицу, где, следуя естественному уклону почвы, покатились дальше, набирая скорость. Несколько велосипедов перевернулось или влетело в канаву, пока наконец путь дынь не завершился в витрине посудного магазина у подножия холма. Те немногие пешеходы, которым удалось увернуться от снарядов, были впоследствии сбиты с ног оравой помоечных котов, устремившихся к рыбному магазину. Мой коллега негодующе приостановился в воздухе. «Что с ним такое? Он что, Арангутана никогда не видел?» «Крылатого вряд ли. Может, станем на первом плане голубями?» Так выломайте ко мне три прута из этой решетки. Она ведь не железная, верно? Вот и хорошо. Теперь надо найти ювелирный магазин. Обойдя окрестные магазинчики, мы обнаружили даже кое-что получше. Настоящую ювелирную мастерскую, в витрине которой красовалась целая коллекция любовно подобранных серебряных кружек, кувшинов, спортивных кубков и памятных табличек. Птица с рунгутаном, сумевшие раздобыть три длинных металлических прута, старались держаться от витрины подальше. Аура серебра леденила нашей сущности даже с другой стороны улицы. Однако горгулье медлить было некогда. Я схватил один из прутьев, стиснул зубы и высадил стекло. Представьте себе, каково подойти вплотную к бушующему пламени, вот примерно так же действовало на меня серебро. С той разницей, что серебро обжигающе холодное. Потом проворно подцепил прутом большую пивную кружку и отбежал назад, не обращая внимания на жалобные крики, которые донеслись из магазина. «Видали!» и я помахал кружкой перед носом у моих ошарашенных спутников. Вот вам и копье. Теперь нужно еще два. У нас ушло 20 минут на обреющем полете на то, чтобы снова разыскать скелет. На самом деле, не так уж это было сложно. Мы просто летели туда, откуда наносились вопли. Видимо, Гонорий заново открыл для себя удовольствие наводить ужас на людей, и теперь разгуливал по набережной, раскачиваясь на фонарях и внезапно выныривая из-за парапета, чем до смерти пугал случайных прохожих. Довольно безобидное занятие, но мы получили приказ, а значит необходимо было действовать. У каждого из нас при себе были импровизированные копье с серебряным предметом. У птицы на конце металлического прута болтался кубок заметания дротиков, а рангутан же, который в течение нескольких минут безуспешно пытался уравновесить на конце прута большое блюдо, в конце концов ограничился подставочкой для тостов. Я наспех выдал им кое-какие наставления по части тактики, и мы принялись подбираться к скелету, на манер трех пастущих собак, загоняющих непослушного барана. Птица летела вдоль набережной с юга, рангутан заходил с севера, а я подкрадывался из глубины квартала. И, наконец, мы загнали его в угол в районе иглы Клеопатры. Игла Клеопатры — это 15-метровый египетский обелиск, тянет на 180 с гаком тонн, и к Клеопатре ровным счетом никакого отношения не имеет. Кому и знать, как не мне, ведь это я был одним из трех тружеников, что воздвигли его для Тутмоса Третьего в 1475 году до нашей эры. Я точно помню, как мы втыкали его в песок в Гелиополисе, и потому был немало изумлен, увидев его в Лондоне, три лет спустя. Думаю, его кто-то свистнул. И что за люди пошли? Буквально ничего без присмотра оставить нельзя. Раньше всех Ганори увидел птицу. Еще один испепеляющий заряд вылетел из его руки, прошел между голенастыми ногами птицы и обратил в опрах общественный туалет. Тем временем Рангутан подлетел вплотную и ткнул между лопаток Глэдстоуна подставочкой для тостов. Снов зеленоватых искр, запах горящей ткани, скелет подпрыгнул как ужаленный и с пронзительным воплем рухнул на наземь. Он шарахнулся в сторону проезжей части, чудом разминувшись с моей пивной кружкой. Эх, вы предатели!» Следующий заряд гонория просвистел у самого уха горгурия. Но пока он старался не упускать из виду мою ускользающую фигуру, птица подобралась поближе и пощекотала его костлявую руку кубком заметания дротиков. Когда он стремительно развернулся навстречу новой опасности, за дело опять взялась подставочка для тостов. И так оно и шло. Сколько ни крутился, как ни вертелся скелет, то один, то другой серебряный предмет все время оказывался у него за спиной. Вскоре он, вместо того, чтобы метать снаряды прицельно, принялся палить в белый свет, как в копеечку. Да и силы в них то и уже не стало. Он теперь стремился не наступать и нападать, а уйти по добру, по здорову. Бронясь и подвывая, он отступал через набережную, подходя все ближе и ближе к парапету. Мы трое сжимали кольцо, хотя и весьма осторожно. Я все никак не мог понять, чего же тут кажется мне таким непривычным. Наконец понял, я снова принимал участие в охоте. Только на этот раз я был охотником. Обычно охотились за мной. Через несколько минут мы прижали скелет к подножию обелиска. Он лихорадочно вертел черепом из стороны в сторону. Багровые огоньки так и сверкали в поисках пути к отступлению. Ганори, сказал я, — «это твой последний шанс. Мы понимаем, как несладко тебе пришлось». Если ты не можешь по своей воле дематериализоваться из этих костей, наверняка кто-нибудь из современных волшебников сумеет освободить тебя от наложенного заклятия. Сдавайся, и я попрошу своего хозяина отыскать соответствующее заклинание. Скелет издал скрижащий возглас, исполненный презрения. «Хозяина, говоришь, попросишь? Как будто это так просто. Можно подумать, вы с ним прямо на дружеской ноге. Очень сомневаюсь». «Все вы подчиняетесь прихотям своих хозяев людей, и только я один свободен!» «Да ведь ты же заточен в вонючем мешке костей!» — возразил я. «Посмотри на себя, ты не способен даже обернуться птицей или рыбой, чтобы ускользнуть!» «Я в лучшем положении, нежели ты!» — огрызнулся скелет. «Сколько уже лет вы на них пашете?» «Сколько не меняйте облик, факт остается фактом. Ты раб, и вы все рабы, скованные кандалами и действующие под страхом наказания. Ах, поглядите, вот я бес, вот я дьявол. Подумаешь, кому какое дело?» «Не, вообще-то, горгулья», — буркнул я. Но не слишком громко. В целом, он был прав. «Да если бы у тебя был хоть малейший шанс, ты бы вместе со мной бродил по Лондону, где вздумается, и учил бы этих волшебничков уму-разуму. Лицемер, я бросаю тебе вызов». Послышался хруст позвонков, торс развернулся, белые кости потянулись и ухватились за гранитную колонну. Скелет Глэстона крякнул, подтянулся и полез на обелиск, цепляясь за высеченные на нем иероглифы. Мы с моими товарищами провожали его взглядом. «Куда это его понесло?» – спросила птица. Горгулья пожала плечами. «Все равно деваться ему некуда», – сказал я. «Он лишь оттягивает неизбежное». Говорил я довольно злобно, потому что в словах Ганория была изрядная доля правды, и осознавать это было крайне неприятно. Ладно, давайте кончать с ним. Но к тому времени, как мы полетели наверх, воздев копья, на которых мрачно поблескивали в сгустившихся сумерках серебряные вещицы, скелет уже добрался до верха древнего обелиска. Оказавшись на его острие, он кое-как поднялся на ноги и воздел руки, повернувшись лицом к западу и к заходящему солнцу. Закатные лучи озаряли длинные седые волосы и играли на блестящих неровностях черепа. Потом он молча согнул ноги и изящно ласточкой полетел в реку. Рангутан метнул следом свое копье, но на самом деле нужды в этом уже не было. Было время вечернего прилива, вода в Темзе стояла высоко, скелет упал в воду далеко от берега и мгновенно ушел на дно. Он вынырнул еще раз, далеко вниз по течению, из глазниц схлистала вода, а челюсть двигалась, костлевые руки беспорядочно размахивали, но все это по-прежнему беззвучно. А потом он исчез. Быть может, его унесло в море, быть может, он ушел в выл на дне Темзы, нам с берега было не видно. Главное, что больше Африта Ганория, обитавшего в костях Глэдстоуна, никто не видел».